Глава седьмая. Два часа. Я выслушал отчет о преступлении Хангеша. Зато теперь точно знал, как при необходимости найти больше десятка его любимых заказных убийц. Правда, я не собирался заниматься их поиском и убивать их. Уничтожишь одних заказных убийц, неизбежно освободившееся место займут новые. Уж очень большие деньги предлагают представителям этой специфической профессии. Мне же важно было то, что теперь я знаю многих из них. В этом случае, если столкнусь где-нибудь с одним из них, то не буду иметь иллюзий. Достаточно велик шанс, учитывая, сколько у меня врагов, что однажды одного из них наймут убить меня или кого-то из тех, кто мне важен. Конечно же, я детально расспросил его и о тех артефактах, что были у него при себе. Прекрасным трофеем стал тот защитный артефакт, Радужная пленка, который попытался его спасти, но не справился с этой задачей. Это не означало, что он плох. Просто задача оказалась ему не по плечу. Одно очень мощное заклинание он все же сумел отразить. Я решил, что отдам его Эрли. Этому обрадуется не только моя сестричка, но и оба брата. Среди остального нашлось еще два ценных артефакта. Один из них был работы древних, а второй принадлежал когда-то архимагу из полностью вырезанного клана артефакторов. Первый артефакт, по умолчанию, полностью скрывал любые запахи от человека и при необходимости приглушал на 6 минут любые звуки в радиусе 3 метров от него. Ценная вещь для любого охотника на портальных монстров. Не знаю, правда, для чего она Ангешу. В портал он охотиться почти не ходил. Может быть, мыться не любил и не хотел, чтобы люди морщили нос в его присутствии? В такие детали я не стал вдаваться при расспросе призрака. Все это теперь уже абсолютно неважно. Второй артефакт «Великолепный слух» позволял легко подслушивать разговоры даже сквозь толстые стены. Правда, Ангеш использовал его совершенно бездарно. Подслушивал постоянно разговоры своих же слуг в надежде услышать какое-то высказанное к нему неуважение, чтобы получить повод расправиться с этим слугой. Как кто-то еще хотел работать у него слугой, вообще не понимаю. Любопытно будет попробовать использовать этот артефакт «Великолепный слух» в сочетании с заклинанием «Чуткое ухо». Разговор с призраком заставил меня изменить место, в котором я устрою поддельную битву между Ригондом и Ангешем. Оказалось, что прямо под спальней находится помещение для слуг, в том числе там живут их дети. Я не был готов рисковать тем, что в результате взрыва потолок может обрушиться им на голову, Поэтому решил, что по новому сценарию Ригонд и Ангеш сразятся в лаборатории герцога. Заодно уничтожу саму лабораторию, что поможет скрыть пропажу оттуда многих ценностей. По словам призрака, там было достаточно много дорогостоящих ингредиентов и эликсиров, которые пригодятся нашему клану. Так что я закинул тела Ригонда и Ангеша в пространственное хранилище. Пришлось, правда, повозиться, перестилая запачканную кровью постель. Белье, что было вымазано кровью и пострадало от моих мощных заклинаний... Я тоже захватил с собой, засунув в пространственное хранилище, как и испорченный наматрасник, Спустился в подземелье, воспользовавшись дважды при встрече с патрулями своим маскировочным артефактом. Двигался достаточно быстро. Артефакт, блокирующий действие сигнализации в радиусе 5 метров, — это серьезное ускорение в подобных миссиях. Крайне редко увидишь сигнализацию большего радиуса. А в моем случае я еще и знал от призрака, что ангеш таких и не покупал и не устанавливал, так что нечего было и опасаться. Сначала заглянул в лабораторию, выкинул там трупы, чтобы освободить место для трофеев. Затем нашел и очистил первый тайник, после него второй. В них ангеш держал больше двух сотен артефактов как работы древних, так и современных мастеров. Об их назначении я ничего не смог выяснить у призрака. Ангеш сам еще не подобрал к ним ключа. Кроме них, там нашлась еще и сотня золотых фигурок древних, коллекция, достойная по своему размеру финансовым возможностям короля. Моей добычей стали также два десятка старинных книг, купленных им за большие деньги. Ангеш искал в них потерянные рецепты древних для изготовления мощных эликсиров, проводя затем эксперименты в своей лаборатории. Ну что же, у меня в клане есть те, кто очень заинтересуется подобной литературой. Да я и сам предварительно их пролистаю, мало ли на что наткнусь нужное или знакомое из будущего. В лаборатории я сдерживать себя не стал. Паковал и убирал в пространственное хранилище все, что призрак считал ценным. Даже немного самой ценной лабораторной посуды прихватил. Узнал от призрака, что ее стоимость исчисляется в тысячах золотых монет. В клане все пригодится. Тем более место в пространственном хранилище есть. Я даже запасное хранилище у Джоана должил на всякий случай. Но ну, не срослось. Хотя вот этот стол для работы с эликсирами очень толково устроен. И работа тонкая. Дело с Зессинской стали. Очень толковый специалист. Беру. А вот этот шкаф — это же красное дерево. «А какая резьба? Совсем не то, что ожидаешь увидеть в лаборатории. Но потом разберемся, что с ним делать. Комнат у нас полно, чтобы их обставлять, по мере развития клана любая приличная мебель сгодится. Мест еще много оставалось, и я припомнил, что второй тайник у Ангеша был устроен хитро, как часть каменного столба. Верхняя часть была полностью каменной, а нижняя была тайником из эссенской стали, облицованной камнем». Не зная, что этот тайник, пройдешь мимо, как ни в чем не бывало, столб и столб. Уж очень хорошо все стыки подогнаны. Пожалуй, прихвачу этот тайничок тоже. Уж верхнюю часть столба мы для него сможем заказать. Идея-то для тайника неплохая, такие нечасто увидишь. Этим тайником я заполню второе пространственное хранилище. Но ведь в тайник можно переложить ранее вынутые книги и артефакты, и у меня снова освободится место в первом. Еще я вспомнил про библиотеку, что тоже имелось в здании. Там, конечно, не было совсем уж ценных книг. Но как я забыл, что у нас в сентябре открывается Академия Дерзких. Нам нужно очень много книг в академическую библиотеку. Вернулся к тайнику, переложил в него часть добычи, засунул целиком в хранилище. Выглядит немного странно, конечно, когда с потолка свисает кусок столба, а под ним ничего нет. Ну, мало ли, такая причудливая архитектурная задумка была у хозяина. Поднялся на второй этаж, снова аккуратно пройдя мимо двух патрулей, открыл замок в библиотеку отмычками и принялся складывать в пространственное хранилище книгу за книгой. Брал только старые, да нужные для ведения занятий по учебным курсам в академии. В этом я уже очень хорошо разбираюсь, программу надолго вперед освоил. Когда в оба хранилища перестало хоть что-то вмещаться, удовлетворенно огляделся. Так, теперь нужно сделать так, чтобы библиотека не выглядела ограбленной. Хотя пришла в голову мысль, а к чему мне так стараться? Хозяин особняка погиб в схватке с архимагом Регондом. Это же я пытаюсь изобразить. А почему бы у Регонда не было сообщника, который уцелел и перед тем, как покинуть здание, разграбил библиотеку? Если он тоже архимаг то он мог заниматься этим подскрытым, пока Ригонт и Ангеш ссорились в лаборатории, а после схватки он просто покинул здание. Да, пусть такую версию следователи и отрабатывают. Меня точно никто не представит в роли сообщника Регонда, так что я буду вне подозрений. Пусть ищут союзника хоть до самой войны с демонами. искать будут, учитывая, кто Ангеша и папаша. Наконец приступил к самой инсценировке битвы двух магов. Навесил мертвецам на шею купленные в Аргенте поврежденные артефакты. Затем пристроил на шею Ангеша взрывчатку с таймером и тем артефактом, что соорудил для меня джерел. Подтащил труп Ригонда поближе, но не совсем уж близко, чтобы его могли потом уверенно опознать. Все. Таймер сработает через 15 минут. Пора уходить. Лор уже долго ждет меня. Пора возвращаться к Джоан и Грандмагам. А утром вначале вернемся в Аргент, а потом уже отправимся в Бельбу на ту самую репетицию свадьбы. Талориус, столица королевства Рауни. Грандмаг стоял по центру разрушенной лаборатории. От тела его сына почти ничего не осталось. Но не было сомнений, что погиб именно он. Кровавленные клочки его одежды были разбросаны по всей лаборатории. Талориус был уверен, что артефакт работы древних, который вот-вот ему доставят подтвердит, что кровь на одежде принадлежит его близкому родственнику. Он не питал иллюзий. Ангеш был непростым человеком. Параноик, садист и псих. И проблем клана и отцу создавал просто невероятное количество. Но все же сын есть сын, и надо разобраться, кто виноват, чтобы отомстить. Иначе клан никто не будет воспринимать серьезно. В развалинах нашли второе тело, в лохмотьях, по которым опознали одежду архимага. Талориус понятия не имел, кто это. Раньше он никогда его не видел. Уже опрашивали всех слух в надежде опознать незнакомца. А вось тогда появится хоть какой-то ключ. Наконец ему улыбнулась удача. Нашелся тот, кто проводил архимага позавчера на переговоры и запомнил его имя, Регонт. Само имя Гранд магу ничего не сказало. Но слуга проинформировал его о крайне интересном моменте в переговорах его сына с этим архимагом. Ангеш шантажировал его, угрожая его семье. Слуга знал и то, что Регон был наемником, совершал тайные вылазки на территорию кланов и частных особняков, убивая людей и похищая ценности. С этой целью Ангеш его и нанял — забраться в какое-то клановое поместье дерзких в Аргенте убить какого-то Эйсона и перебить его домочадцев и слуг. Толориус понятия не имел, что это за клан и кто этот Эйсон. Ему по горло хватало забот в своей стране, чтобы интересоваться еще и аргенцами. Но надо навести справки и выяснить, выполнил ли этот Регон свой заказ, прежде чем вернуться к его сыну. Картина начала проясняться. Похоже, что наемник сорвался с поводка и убил нанимателя. Влез ночью в здание и убил Ангеша, но что-то для него самого пошло не так. В лаборатории случился мощный взрыв с очень характерными последствиями. Мог ли Ангеш использовать артефакт по смертной мести, чтобы утащить за собой в могилу и взбунтовавшегося архимага? Так все и могло произойти. Мощные взрывы в замкнутом пространстве очень опасны. Что же, если новых данных не всплывет, то можно объявить, что сын погиб как настоящий воин, унеся с собой в могилу своего врага. Хорошая смерть, которая заткнет рты многим, кто втихомолку поносил Ангеша все эти годы за то, что он творил. Камергер короля Драска Великодушного Королевский дворец Аргента Побег Гаруэллы поверг короля в такое бешенство, что никто при дворе не мог почувствовать себя в безопасности. Уже пятеро сановников сидели в тюрьме, не считая более мелких чиновников, которые попадали в тюрьму дюжинами, а остальные мысленно прикидывали, не окажутся ли завтра их соседями. Остановить этот вал репрессий могла, как все понимали, только поимка сбежавшей пленницы. Смягчить могла ее смерть. Понимая это как никто другой, в силу постоянного общения с королем, Деникан развил бешеную активность по поиску Гаруэллы. Переговорил с несколькими десятками гранд-магов, как в королевстве, так и за его пределами. Обещал щедрые дары за помощь в поимке, прекрасно понимая, что расходы возместит король в случае успеха. Но в случае неудачи велика вероятность, что он сам окажется в тюрьме вместо пленницы. И тогда деньги не будут иметь для него и вовсе никакого значения. Наконец, очередной разговор принес плоды, и вот только Камергер сильно сомневался, стоит ли ему использовать полученный совет. Знакомый Грандмаг порекомендовал ему обратиться за помощью к некроманту, Грандмагу Белекасу. У того якобы недавно появился ритуал, позволяющий найти кого угодно, если человек жив — и есть биологические следы его организма – кровь, слюна или волосы. Параллельно он сказал, что слугу можно получить очень дешево, если как следует поторговаться, поскольку, по слухам, Белекаса недавно ограбили, и он потерял очень много денег и артефактов. Так что момент для торга благоприятный. Даникана мучила два вопроса. Первый – есть ли смысл обращаться за помощью в поиск избежавшей пленницы к Билекасу? если того недавно ограбили, а он так и не смог найти грабителей. Что это за специалист такой по поискам людей? Прям тебе сапожник без сапог. Второй вопрос. Если уж решиться на эту операцию, то как провернуть ее тайне от короля, отношение которого к некромантии и некромантам всем было известно? Первым делом нужны кровь, слюна или волосы герцогини. Кмергер не сомневался, что у тюремщиков они есть. Как минимум пленницу обрили после того, как она призналась в преступлении, и вряд ли волосы выкинули. Но обращаться к кому-то из тюремщиков с просьбой раздобыть их было опасно. Новый глава тюрьмы ввел драконовские меры безопасности, и не было никакой гарантии, что наводнившие тюрьму шпионы не доложат потом королю о его странной просьбе. Как бы король ни подумал, что-то не то и не отправил его к палачам на дознание. Даникан пытался избежать тюрьмы, а не ускорить попадание в нее. Промучившись несколько дней и не найдя простого способа раздобыть волосы бывшей пленницы, Камергер подумал, что все же надо попытаться на чистоту поговорить с королем. Тем более, что он вспомнил, как, когда белу доставили на грани жизни и смерти, Драск тут же согласился пригласить некромантов в попытке ее излечить. Правда, они ничего не смогли сделать, и он несколько дней потом подтронивал над ними, что простой лекарь двенадцатого разряда, которого нашел его брат, смог справиться с проблемой, непосильной гранд-магом от некромантии. А тут дело почти равное по значимости для короля, а вот он признает правомерным использование некромантии и в этом случае». Решившись, Камергер выбрал момент, когда настроение короля было не отвратительным, как обычно, а хотя бы просто плохим, и заговорил. «Ваше Величество, возможно, у меня есть способ найти Белянку. Ну, заранее молю вас о прощении, если он вам не понравится». Драск очень заинтересовался. кан видел, как раздулись его ноздри, глаза сверкнули. «Я открыт к любым предложениям по этому поводу. Говори, не бойся». Мне тягостно, что над моей тюрьмой шутят на каждом перекрестке. Дескать, выйти из нее намного легче, чем в нее попасть. И мне очень не нравится, что убийца, покушавшаяся на Беллу, находится на свободе. А вдруг она решит взяться за старое?» Немного успокоившись, Даникан пересказал то, что узнал от знакомого про Белекаса. Упомянул и про свои сомнения по поводу того, что тот не нашел грабителей, которые его обчистили. — И у сильных магов случаются неудачи, — спокойно ответил Драск. — Спасибо, что разузнал все это. Даю тебе любые полномочия раздобыть все, что необходимо для этого ритуала, хоть всю тюрьму переверни, и поручи лорду Жардену отправить пару пронырливых переговорщиков к этому Белекосу. Пусть убедятся, что он действительно может оказать эту услугу и договорятся о цене». «Яцкие демоны! Не надо даже и торговаться! Главное, пусть не спугнут грандмага и не восстановят его против себя! Грандмаги могут быть жутко скаридными и надменными! Не тот случай, когда экономия для нас в приоритете! Важен только результат!» Получив полномочия, Даникан быстро сменил рубашку, испорченную из-за того, что обильно вспотел, ведя этот опасный разговор с королем, и начал действовать. Лорд Джордан, как всегда, уловил суть поручения очень быстро и пообещал немедленно приступить к его выполнению. С тюрьмой все оказалось намного сложнее. Несмотря на полномочия, Камергер убил два часа, пока смог выяснить, что за биологические следы могут быть найдены с пленницы. Ее не пытали, поскольку она сама во всем призналась, так что крови речь не шла. Слюну, само собой, тоже у нее никто не брал. Что касается волос, то Камергер был прав, ее обрили. Но вот незадача. Волос найти никак не могли. Спустя еще два часа Деникан оказался в тупике. Никто не смог ему сказать, куда пропали длинные волосы узницы. Пришлось уже от отчаяния идти к арестованному, бывшему главе тюрьмы. Мало ли, он что знает. Тот сразу вызвался помочь, правда попросил взамен о снисхождении к нему на будущем суде. Камергер с охотой пошел ему навстречу, прекрасно понимая, что от камеры и сам не застрахован. А вдруг ему в такой ситуации кто-то также поможет? Разгадка исчезновения волос оказалась проста. Главный тюремщик утащил их домой, чтобы его дочь сделала из них парик. Ему льстила мысль, что парик будет из волос настоящей герцогини. Тут же, к дочери, тюремщика послали людей, и через час парик, сделанный из волос герцогини, уже лежал перед денниканом. Тот вздохнул облегченно и помолился всем богам, чтобы и миссия людей лорда Жардена тоже завершилась успешно.